Глава шестнадцатая. Хранительница леса. Мать прародительница, прошептал я, не сумев сдержать эмоции. Как так? Кто убил императора? Это же нереально сделать, учитывая, что он маг с даром жизни. Быстро набираю сообщение учителю. О alert Руслан. Мастер Саян, ты тоже получил уведомление от системы про смерть императора? Ты же рядом с наследником. «Может, известны какие-нибудь подробности?» Не прошло и пяти минут, как от наставника пришел ответ. «Мастер Саян. Руслан всю семью Константина отравили. Магистр Рут только что держал связь со столицей, там была попытка восстания. Какие-то аристы пытались захватить императорский дворец, но гвардия вовремя пришла на помощь, уничтожив мятежников». К сожалению, кто-то во время боя все же проник в крыло, где находился император с семьей и охраной, и активировал алхимическую бомбу. Спасти не удалось никого. Цесаревич Иван Константинович в ярости, требует немедленно выдвигаться в столицу. Так что тебе нужно договориться с наемниками, чтобы они согласились на сопровождение наследника хотя бы до тех пор, пока не встретят двигающиеся к нам на подмогу войска. «Магистр, сколько времени осталось до окончания контракта?» Спросил я. Сидящий рядом предводитель наемников, видимо, читал какое-то сообщение, так как сделал жест рукой, мол, подожди. При этом взгляд был отсутствующий. Спустя минуту он повернулся ко мне лицом. «Тут у вас глобалка только что прошла. Мы все уведомления получили. Если ты хочешь нам что-то еще предложить, мы только за». «Чтобы избежать недоразумений, если задержимся здесь сверхоговоренного срока, мы сейчас добавим в действующий контракт дополнительные условия». «Да, вы угадали, магистр. Нужно сопроводить наследника в направлении столицы до встречи его с имперскими корпусами и гвардейским подразделением. По оплате сверхоговоренного времени договариваться нужно будет с наследником». «Когда?» – спросил магистр и, видя мое недоумение, поправился. «Когда нужно сопровождать наследника?» «Нужно уже сейчас, и мне придется вас сопровождать, ведь портал назад в первый этап могу только я создать». Все решилось быстро. Дарит Твердый Кулак затребовал построение портала до крепости, и мы благополучно все переправились. Отыскав в кипящей деятельностью крепости брата, я рассказал Егору о сложившейся ситуации и принятом мною решении. «Правильно, брат. В первую очередь ты по факту сделаешь одолжение будущему императору, а Иван не тот человек, чтобы забывать подобное. Заодно разведаешь лично обстановку вблизи нашего рода. Поспрашивай встречных людей, что расскажут. Узнаешь, что они обо всём этом?» Брат покрутил пальцем. «Думают. Хоть нам и известны имена предателей, простые крестьяне, ремесленники, мастера вряд ли поддерживают приход к власти иноверцев». Ты на меня посмотри внимательней. Я сейчас на ногах только благодаря зелью, дающему бодрость. Через час-полтора просто вырублюсь и неизвестно, сколько просплю времени. Да и нет у меня нужного опыта с людьми разговоры разговаривать. А вот у мастера Саяна и мастера Кайрата такой опыт имеется. Со мной отпустишь их? Хм, и правда, я сам с ног валюсь от усталости. Ладно, правда твоя, отпущу уважаемых мастеров». «Кто-то же должен присмотреть за молодым лэрдом!» И брат засмеялся. «Тут еще тебе в нагрузку жители бывшего соседа должны вот-вот прибыть. Теперь они вроде как в моем подчинении, но в смысле они меня своим лэрдом признали. Ты уж проконтролируй, чтобы они пределе оказались, пока война не кончится. Хорошо, брат, я прослежу за твоими подданными». Егор похлопал меня по плечу и пошел к стенам крепости, на ходу подзывая разговаривающего с наемниками Трогарда. А я быстро написал сообщение учителю. Лэр Труслан. «Учитель, ждем всех вас возле крепости вместе с цесаревичем. Наемники готовы сопроводить наследника туда, куда он укажет, пока не кончится срок контракта, и дальше, если получится договориться». Ответ, как всегда, пришел почти сразу. «Мастер Саян, мы уже в пути. Жди». Коротко и ясно. На время ожидания я, не особо заботясь о том, что обо мне подумают, завалился в телегу, наполненную сухой травой, чтобы мягко было ехать, еле найдя перед этим действием силы подойти к наемникам, сидевшим недалеко, и попросить их разбудить меня, когда начнутся сборы. Едва моя голова коснулась сена, как я вырубился. Проснулся от того, что кто-то ухватил мой нос. С трудом разлепил глаза и уставился мутным взглядом на возмутителя спокойствия. Разглядев, наконец, кто это, расплылся в улыбке. «Привет, любимая. Как ты меня нашла здесь?» Ласка тоже улыбалась, не сводя с меня своих глазищ. «Воины, что из другого мира, подсказали. Папа попросил тебя найти, предупредить, что через час выдвигаемся. Он сейчас вместе с магистром, твоим братом и Иваном Константиновичем обсуждает, как лучше к столице идти. На, держи. Это мастер Кайрат передал. Он сейчас раненых лечит». И ласка протянула мне небольшой фиал. Я взял, посмотрел на свет содержимое. «Зелье исцеления это. Мастер сказал, тебе нужно выпить, сил должно придать». Я откупорил флакон и выпил содержимое. Пару мгновений ничего не происходило, а потом по телу разошлась приятная прохлада, изгоняя из него усталость. Вы использовали зелье, среднее восстановление. Все негативные эффекты сняты. Все статы восстановлены до максимального значения. Любимая тем временем из наплечной сумки достала кувшин молока и пару лепешек, запеченных с сыром. Тут же воздух наполнился безумно вкусными ароматами, а я понял, насколько сильно голоден. «Вы употребили в пищу. Свежее козье молоко. Получен баф плюс один к силе на один час. Лепешка с сыром. Получен баф плюс один к выносливости на один час. В ближайшие шесть часов вы не будете чувствовать голод». «Хм, раньше игра не выдавала сообщений по таким действиям». «Ты у меня просто прелесть!» Нахваливал я ласку, одновременно уплетая за обе щеки нехитрую пищу. И исцелила, и накормила-напоила. Она улыбалась, глядя на меня, а я, насыщаясь, с удивлением подумал, что вот в такие моменты понимаешь, как же мало надо для счастья. Покончив с едой, вместе с любимой пошли на поиски наследника. Тот нашелся сразу за стенами крепости в окружении Егора, мастера Саяна, магистра Тарида, Василия и еще нескольких людей. Завидев нас, Василий приглашающий помахал рукой. Милостивейший государь Иван Константинович, рады видеть вас в здравии. Поклонился я, а следом и Ласка, наследнику. И вам доброго здоровья. Голос наследника был усталым. Что ж, теперь мы все в сборе и можем выдвигаться. Скоро и сборы, вот мы крупным войсковым соединением движемся вглубь Империи в направлении столицы. Уже когда покидали крепость, мне пришло еще одно системное сообщение. Задание. Освободите земли родов Верды от захватчиков. Выполнено. Вами получен новый уровень. Текущий уровень одиннадцатый. Вами получено 6 свободных очков характеристик. Вами получено 1 очко таланта. Жители бывшего рода Катар относятся к вам с уважением. Жители бывшего рода Катар считают вас своим лердом. Вам доступно 18 свободных очков характеристик. Вам доступно 3 очка таланта. Вам доступны новые способности класса Аракс «Ярое сердце». Для ознакомления зайдите в настройки персонажа. Вами получена четвертая часть скрытой уникальной цепочки заданий «Освобождение». Задание «Помочь взойти на трон законному наследнику империи Рос». Награда «ЕЭкспи 100% от следующего уровня». «ЕЭкспи 100% от следующего уровня». Повышение репутации с цесаревичем Иваном Константиновичем до уважения. Вариативно. Штраф за отказ от задания «Гибель империи Рос». Потеря земель рода. «Да уж. С каждым следующим заданием в цепочке ответственность всё выше и выше. Я приблизился к мастеру Саяну, который ехал на коне рядом с Кайратом и Лаской. Они о чём-то оживлённо беседовали. Заметив меня, учитель спросил. «Ты тоже получил задание помочь наследнику взойти на трон?» Я кивнул. «Видимо, придётся до столицы сопровождать цесаревича. Мы ехали в середине колонны, сразу за экипажем будущего императора. Небольшой отряд гвардейцев двигался во главе, показывая дорогу наемникам, которые все-таки договорились с цесаревичем о цене, если понадобится продлить контракт. По пути мы не встречали ни одного путника, ни группы, что, со слов наставника, было причиной военных действий на территории империи. «Люди прячутся, кому охота в рабство попасть?» По словам пленного тысячника, войско вторжения насчитывало около ста тысяч воинов. И нам просто повезло, что враг не рассчитывал встретить на землях верт сильного сопротивления. А вот гибель наследника халифа для нас большая проблема. Род верт теперь кровный враг для всего халифата. По походной колонне прошла команда остановиться. Попытавшегося выйти из экипажа наследника, гвардейцы бесцеремонно затолкали обратно, мотивируя свои действия опасностью обстановки. Зато магистр Рут без проблем выбрался и, переговорив с охраной, приблизился к нам. «Впереди что-то непонятное. Наемники говорят, небольшой отряд халифатцев сражается с каким-то гигантским зверем». «Руслан, мне кажется, я знаю, что там происходит», — с тревогой произнес учитель. «Думаю, нам нужно там быть. Дочка, побудь пока под защитой Кайрата. Тебе не нужно туда». «Нет, папа, я чувствую, мое присутствие будет необходимо». Мастер Саян долгим взглядом посмотрел на дочь и кивнул, соглашаясь. Ласка же обратилась к целителю. «Дядюшка Кайрат, одолжите самые мощные зелья исцеления и регенерации, какие у вас есть». Лекарь недоуменно хмыкнул, но всё же полез в сидельную сумку, что-то там пошуршал и, вынув руку, протянул моей невесте пару флаконов. «Только смотри! Это очень сильные зелья. Для некоторых людей, слабо развитых физически, они смертельны!» — предупредил целитель. «Дядюшка Кайрат!» — девушка улыбнулась, принимая флаконы. «Я отлично знаю, из чего готовятся подобные зелья и какими эффектами обладают. Спасибо!» Мастер Рут вызвался с нами, и вот мы в составе гильдейской конницы спешно поскакали вперед. Через 10 минут сбросили скорость, и конница перегруппировалась, флангами выдвинувшись с дороги в лес. Деревья стали отдаляться от тракта, и стало видно, что мы приближаемся к огромной лесной поляне, на которой происходит непонятное действие. Пара сотен халифатских солдат, вооружившись длинными, непривычными для них копьями, азартно улюлюкая окружила что-то большое, отсюда не понять. Порой слышался глухой удар, сопровождающийся мощным звериным рыком, и один-два халифатца, словно камни с катапульты, отлетали на несколько метров, падали и уже не подавали признаков жизни. «Хранительница леса!» – благоговейно произнес учитель. «Странно, почему она не уклоняется от сражения?» «Она не может, потому что не одна», — произнесла молчавшая до этого ласка. «В это время мощный удар обороняющегося зверя создал целую просеку в рядах халифатцев, и мы смогли разглядеть его во всей красе. Бер Невероятных гигантских размеров. Стоя на четырех лапах, он был больше сожжений в холке». Черная густая шерсть, под которой перекатывались могучие мышцы. Зверь громогласно зарычал, обнажая белоснежные клыки. «Нельзя, чтоб зверь пострадал, нужно спасти его любой ценой!» Обратился учитель к магистру Руду. «Это хранительница леса!» Все в империи знают, кто такая хранительница леса. Порой, когда приходят смутные времена, старшие духи стихии воплощаются в какое-нибудь животное, чтобы помочь матери прородительнице навести порядок. И если убить воплощение старшего, то великое отвернется от людей, и придут голод и мор в города и селения. Магистр Рут понял все сразу. Подъехав к Аркадию, который был неподалеку, он о чем-то с ним быстро переговорил. Командир конницы кивнул, мол, понял. И тут же от системы пришло оповещение. Вы приняли легендарное задание. Спасти хранительницу леса. Спасите хранительницу и ее детенышей от вражеских солдат. Награда 100% EXP текущего уровня. Легендарный питомец. Штраф за провал, потеря империи Рос, покровительства матери-прародительницы. Неизвестно? Неизвестно. И тут же в общем гильдейском чате появилось сообщение. Аркадий. Всем внимание, зверь должен выжить любой ценой. Лучники, кастеры, ни в коем случае не применять массовые заклинания и умения. По покажем, как ювелирно может работать наша гильдия. Тут же посыпались сообщения одно за другим, но я уже не читал их, смахнув чат с обзора. Потому что в этот момент кто-то из халифатцев серьезно ранил своим копьем обороняющуюся хранительницу. Рев раздался такой, что я чуть не оглох, а перед нами появилось сообщение. На вас наложен дебаф, оглушение. Время действия — ноль секунд. Сила вашего духа нейтрализовала действие дебафа оглушения. Я осмотрелся. Кроме наставника, моей невесты, магистра руды и пары наемников, все замерли, как каменные столбы. Халифатцы вообще все попадали, кроме одного, в черном балахоне. Колдун. Я еще не успел все как следует осознать, а руки уже действовали. Стрелу из-за плеча наложить на тетиву. Донг. Тут же следующую. Первое попадание, и фигура покрывается серым маревом. Магический щит. От второй тот же эффект. Ко мне подскакивает учитель, и на острие третьей стрелы льется зеленая субстанция. Выстрел. И вновь никакого результата. Щит держится. С рук магистра рода срывается заклинание, и ледяное копье устремляется к колдуну. Попадание щит выдерживает, но становится тусклым, и я понимаю. Еще пару попаданий, и колдун сдохнет. «Учитель!» Наставник все понял и вновь нанес на стрелу свою алхимию. А в это время хранительница тяжело заваливается на правый бок, и становится видно, что у нее под брюхом прячутся двое детенышей. Выстрел. На этот раз я пробил щит колдуна, но у врага сработал какой-то защитный амулет, и стрела сгорела во вспышке синего пламени. А вот следующее заклинание магистра достигло своей цели. Ледяной шип размером со снаряд баллисты просто разорвал жреца Мара надвое и, продолжив движение, унесся в лес. Бросив лук, снимаю со спины щиты со всей скоростью, на какую способен бегу к раненой Успел. Когда делал последние шаги по телам халифатцев, некоторые из них начали ворочаться. Повернулся спиной к зверю, готовясь обороняться, и малость растерялся. Ко мне подбегали ласка с моим луком в руках, учители магистр Руд. А за ними следом бежали двое наемников. Я не успел и слова сказать, как мастер Саян начал раздавать команды. «Дочь, все, что Кайрат дал на раны и в пасть хранительницы! Магистр щит над духом леса срочно, иначе нам всем плохо будет! Руслан, держи, это усилит тебя!» Он протянул мне два флакона с зельем. «Зелье великан, плюс три ксили на два часа. Зелье ловкач». Плюс три к ловкости на два часа. Опрокинув по очереди оба в рот, я почувствовал, как огонь сначала поселился у меня в желудке, а потом растекся по телу, наполняя его силой. Не попавшие под действие оглушения наемники, оба в броне, каждый с большим щитом и мечом, прорвавшись через поднимающихся врагов, грамотно встали с двух сторон от огромного зверя, приготовившись биться до последнего. Магистр произносил какое-то долгое заклинание. Учитель рылся в своей сумке, пытаясь что-то найти. Поскуливали детеныши-хранительницы. Все это я увидел и услышал в считанные мгновения, а потом спиной почувствовал, как сзади образуется купол щита, накрывая магистра, ласку и раненого зверя. Больше не стал ждать. Сбросил колчан со стрелами, сделал шаг вперед и рубанул ближайшего халифатца клинком по шее. Потом следующего. А дальше враг очухался и пришлось принимать на щит вражеский удар. Первое время держался легко, но когда противники стали нападать по трое-четверо, применил собственное умение. Вы активировали умение «Праведный гнев-1». Сила плюс 300%. Ваша аура гнева блокирует особые умения противника в радиусе 3 метров. Время действия — 1 минута. Положение сразу изменилось. Мои удары стали такими сильными, что я стал молиться матери прородительнице чтобы мой клинок выдержал, потому что вражеские реально ломались, словно деревянные. Минута пролетела быстро, и умение пропало, а вместо нее пришла усталость. Стало вновь трудно. Не попавшие под дебаф наемники оказались паладинами. Периодически себя подлечивая, они пока тоже держались. Но если не придет подмога, нас все-таки прикончат, и для магистра руда это будет реальная смерть. Как, впрочем, и для хранительницы с детенышами. Неудачный колющий удар лишил меня оружия. Меч застрял в теле противника, и атакующие это заметили, быстро оттеснив меня в сторону. В итоге мой отличный клинок вырвало из руки. Пришлось отбиваться щитом. Выгадывать мгновение и поднимать с земли вражескую саблю. Оружие для меня непривычное, что сразу сказалось на рисунке боя. Я полностью ушел в глухую защиту, только изредка контратакуя, когда противник подставлялся. Боковым зрением увидел, как сначала один паладин, а за ним и второй выбыли из боя, и халифатцы стали наседать, пытаясь продавить щит магистра. За спиной я услышал гудение тетивы. Ласка стала стрелять из моего лука. Мастер Саян достал откуда-то два кинжала и занял место одного из наемников. Но долго ли он продержится против копий с короткими клинками? Казалось, скоро нас сомнут, когда хранительница заворочилась, а притихшие щенки пронзительно запищали. За спиной послышался глубокий утробный рык. А затем меня окатила волна чего-то ласкового, безумно родного. Хранительница леса накладывает на вас заклинание. Благословение леса. Эффект заклинания — все характеристики удваиваются. Время действия — один день. Хранительница леса накладывает на вас заклинание — регенерация леса. Эффект заклинания — естественная регенерация очков бодрости, жизни, маны, удваивается. Время действия — один день. Хранительница леса накладывает на вас заклинание «Ярость леса». Эффект заклинания — при снижении уровня здоровья до 50% вы впадаете в ярость. 50% входящего физического урона блокируется. Время действия — один день в пассивном состоянии, один час после активации. Моё лицо исказила хищная улыбка. Ну, держитесь, твари. Шаг вперёд. Ребром щита отбиваю нацеленное на меня копье, Тут же приседаю, перебрасывая щит за голову. Удар. Распрямляюсь, одновременно вонзая клинок в горло стоящего передо мной противника. Прижимаюсь к нему, и два копья бьют в пустое место. Упор ногой, толчок, и тело убитого, как валун из три влетает в гущу врагов, сталкивая их друг с другом. Шаг в сторону. Щит перед собой. Удары копий воспринимаются как попадание мелких камушков, брошенных детской рукой. Беру саблю обратным хватом и кидаю в стоящего ближе всех халифатца, словно копьё. Не совсем удачно, но всё же смертельно для врага. Выдергиваю из валяющегося под ногами трупа свой меч. Ну, твари, теперь бойтесь. Левый бок пронзает копьё. Боль не чувствую, как и слабости, которая должна меня свалить с ног. Бросаю щит и хватаюсь за древко одной рукой, а мечом в другой срубаю одним ударом. Выдергиваю обрубок из раны и с силой швыряю во врага. Вращаясь, он попадает в голову своему бывшему владельцу, и тот опрокидывается. Мои глаза заливает красным, периодически выскакивают какие-то системные сообщения, но я уже не обращаю на них внимания. Моя единственная цель — убивать врага. Подбираю в левую руку валяющийся на земле кинжал. Обвожу тяжелым взглядом противников. Те почему-то пятятся. Из горла вырывается рык. Трусливые шавки. Раз вы не нападаете, это сделаю я. Рывок вперед. Уклоняюсь от нескольких копий. Враг слишком медлителен. Пронзаю грудь ближайшему. Ударом ноги отталкиваю настоящих сзади. Движение влево и кинжал находит чье-то горло. Сиплый хрип переходит в бульканье. Вновь вперёд, рубящий удар. Противник успевает блокировать саблей, но это ему не помогает, та обламывается от удара, и мой клинок сносит врагу голову. Среди халифатцев раздаётся крик. «Шайтан! Бытарай жугеру!» Противники совершенно неожиданно для меня бросают оружие и, развернувшись, начинают удирать в разные стороны. Красная пелена становится все гуще, наваливается слабость, а потом приходит темнота.